Глава двадцать вторая. Секс. Греческие оргии, рецепт на тазовый массаж, анальные расширители, аргонные аккумуляторы и шлепки как путь к плодовитости. Помните песню Sexual Healing, исцеление сексом Марвина Гейя. В своей неподражаемой манере он излагает древнюю идею, что сексом можно лечить. То есть это не просто способ размножаться, выражать чувства или проводить скучный воскресный вечер, но и настоящая терапия. Для того, чтобы принести эту отличную мысль в массы. потребовался музыкальный талант Марвина. Однако сама теория появилась несколько тысячелетий назад. Половую жизнь веками прописывали от всех болезней, от истерии до геморроя. Столь же активно рекомендовалось и половое воздержание. Причём частенько предлагалось лечить им те же самые болезни. Люди плохо понимали, о чём собственно идёт речь. Слишком трудно отделить личные мнения и предубеждения от сексуальных диагнозов. Однако наше понимание улучшается, хоть и медленно. Торжение медицины в кровать пациентов достигло своего пика в XIX веке, когда викторианцы с непостижимым ханжеством поощряли женскую мастурбацию руками врачей. и при этом осуждали мужскую. Однако сложно отношение медицины к самому интимному акту, как водится, родилось на хаосмистик в просторах древней Греции. Оргия с тремя местами, участниками. Милампот имя прославленного целителя. который то там, то ся, появляется в древнегреческих мифах. Как-то раз Милампода призвал правитель Аргоса. В этом городе случилась проблема. Все местные девы отказались участвовать в ритуальных поклонениях фаллусу. Сошли с ума и бежали в горы. Милампод ответил: "В спокойствии отыскал шатавшихся по склонам беглянок, укротил их при помощи чимиицы". И призывал к сексу к сильным и молодым грекам. Милампод намекал, что после ночи с такими горячими парнями ваше самочувствие резко улучшится. Согласно легенде, мудрый совет Милампода был услышан и сработал на ура. Помешательство у женщин прошло после ночки с накачанными греческими воинами. Девушки покинули горы и продолжили обычную жизнь в Аргосе. Чем же этот миф интересен? Тем, что это одна из первых известных иллюстраций давнего, преддавнего взгляда на проблему женской истерии. Взгляда, характерного для западной цивилизации и сформированного мужчинами. И с тех пор, говоря, женщины с ума сходят, потому что им просто мужика не хватает. Можно было ссылаться на Мелампода и исцеление аргосских дев. Неудивительно, кстати, что Милампот в дальнейшем распространил куль Диониса, бога плодородия по всей остальной Греции. Сердце, тревога и печаль, нервы шалят. Вообще-то чего-то не хватает. Загляните на пьяную оргию в субботний вечер, вам станет намного легче. Гиппократ много писал об истерии, хотя само понятие возникло уже в XIX веке. Возлагай ответственность за любые женские проблемы со здоровьем на блуждающую матку в кавычках. Гиппократ утверждал, что женщину можно вылечить от многих недугов при помощи полового акта. Матка, удовлетворённая сексуальной активностью, прекратит блуждать по телу туда-сюда и вызывать недомогания. Особенно удачно, если при этом вы заберемените. Однако для такого лечения необходимо, чтобы женщина была замужем. Девственницам, вдовам и одиноким дамам приходилось выкручиваться самим. Что делать? Всех же не вылечишь. Также Гиппократ полагал, что секс расширяет родовые пути женщины, очищает тело и делает его здоровее. Тут он кое-что угадал, верно. Недавние исследования показывают, что зачастую у женщин с более широкими родовыми путями от природы или вследствие родов менструальные боли не так сильны. В целом же великий учёный настаивал, что для укрепления здоровья женщинам следует выходить замуж и жить активной половой жизнью. С другой стороны, многие врачи мужчины, конечно же, были уверены, что для женского здоровья полезно половое воздержание. Скажем, Саран Эфеский в Греции и Гален в Риме. Прошло целое 1000 лет, прежде чем женщинам позволили самим делать выводы о своём сексуальном здоровье. Но даже тогда их не очень-то допускали лечить людей. Наконец, в 11 веке появляется первая женщина-врач в средневековой Европе. Тратула Салернская в Италии. Она впервые написала о том, что сексуальные проблемы женщин слишком интимны, чтобы обсуждать их с врачами, которые сплошь мужчины. Она рассматривала воздержание как причину многих недугов и советовала жить активной половой жизнью в рамках законного брака. Также Тратула рекомендовала при необходимости применять мускусное масло и мяту. которые влияют на половое влечение. Что, не нравится? Не переживайте. В викторианскую эру придумали кое-что другое, возможно, более подходящее для вас. Рубрика «Интересный факт». «Шлепки как путь к фертильности». Вергилий писал, что во время римского праздника Луперкалий, фактически представлявшего собой публичную оргию, обнажённые мужчины бродили по улицам и шлёпали всех попадавшихся по пути женщин. Римляне также верили, что отшлёпать невесту под аккомпанемент цимбал никак не будь. Это стопроцентный способ гарантировать её плодовидность. Это поверье отражено даже у Шекспира в трагедии Юлий Цезарь. Действие, которое начинается в разгар Луперкалий. Сам Цезарь велит Марку Антонию потрогать. Читает шлёпоть. Кальпурнии, чтобы женация Заря могла зачать. Ты не забудь коснуться на бегу, Кальпурнии. Нам старцы говорят, что будто бы бесплодные рождают, когда в беге священном их коснутся. Викторианцы спешат на помощь. В викторианской культуре представление о женской истерии стало доминирующим. Этот диагноз постоянно ставили женщинам в связи с самыми разными расстройствами общего плана, такими как утомляемость, тревожность и несколько подавленное настроение. Во второй половине XIX века эпидемия истерии достигла своего размаха, что доктор Рассел Троу, практиковавший гидротерапию, смело заявлял. 75% жительниц США страдают истерией. Что же им поможет? Достаточно энергичный истерик. оказываемый массаж, способный в конце концов вызвать истерический параксизм. Вектерианцы были мастерами эфмиизмов. По свидетельствам некоторых историков, женщинам назначали массаж половых органов, выполнявшийся врачами-мужчинами, чтобы вызвать оргазм. Сейчас нам может показаться, что это было своеобразное Массовое безумие с регистическим подтекстом. Но вот что интересно, врачи не считали тазовый массаж чем-то сексуальным, и скорее досаждала необходимость выполнять его. Доктора жаловались, что правильная техника массажа сложна и отнимает уйму времени. Некоторые особо утомлённые врачи сообщали, что для достижения успеха приходится проводить массаж около часа. И руки порой болят от усталости. Впору пожалеть несчастных Эскулапов викторианской эпохи, усердно массировавших промежности своих пациенток. Но на помощь к ним пришло важное изобретение электромеханический вибратор. Это была прямо, скажем, не шутка. Вибратор весил около 18 кг и питался от жидкостной батареи. Устройству предлагался набор небольших принадлежностей под названием вибротоды. Изобретение доктора Джозефа Мортимера Гренвилла пользовалось огромным успехом у врачей конца XIX века, поскольку сокращало время достижения оргазма примерно с часа до пяти минут. Но врачи, сами того не ведая, таким образом вытеснили себя со сцены. Как только появились оргазмы, Хоть сколько-то портативные вибраторы их стали производить и продавать для домашнего применения, и первые изготовители домашней техники быстро заполнили многообещающий рынок. Парышни начала 20 века уже могли заказать себе индивидуальный вибратор из каталога Sears всего за несколько долларов. Это явно было дешевле, чем платить врачу, поэтому вскоре доктора прекратили делать тазовый массаж. Вибратор был невероятно популярен, оказавшись пятым по счёту бытовым электроприбором, появившимся в домах. Ещё раз. В пору победного шествия электричества вам, чтобы не казаться хуже соседей, нужно было купить электрочайник, швейную машинку, фен, тостер и вибратор. Реклама, запущенная во всех ведущих женских журналах, а также каталогах вроде Sears, заявляла в тогдашнем патетическом тоне: "Льёковая тайна открыта это вибрация. Веричайшие учёные доказали, что эта удивительная сила придаёт не только здоровье, но и жизненную энергию. Вибрация продлевает жизнь, дарит силы, создаёт красоту". подарите себе вибрацию и оздоровите своё тело. Вы не имеете права болеть. 20 век шагал по планете, и через некоторое время женскую истерию перестали рассматривать как диагноз. Частота её упоминания резко снизилась с развитием техник психоанализа. В истории медицины такое часто случалось с мусорными корзинами в кавычках. То есть, с обобщающими понятиями для множества разных диагнозов. На месте истерии появились такие диагнозы, как депрессия и тревожное расстройство, а также эпилепсия, шизофрения, личностные и конверсивные расстройства. Забавная эпоха, когда вибраторы использовались в чистых медицинских целях, закончилась появлением первых порнофильмов в 1920-х годах. Именно там зрителям показали не медицинское применение вибраторов, и понятие о них как о простеньких медицинских приборах сразу устарело. Всё пропало. Вибраторы уверенно переехали в списки секс-игрушек. Другие секс-игрушки в вашей аптечке. Разумеется, вибраторы были не единственными секс-игрушками на рынке. В 1890-х годах в медицинских журналах появилась реклама «Идеальных ректальных расширителей доктора Янга». Они были сделаны из резины и продавались в наборах по 4 штуки разных диаметров от полудюйма до 4 дюймов. По сути, они представляли собой анальные пробки викторианских времен, продававшиеся под видом медицинских изделий. В рекламе утверждалось, что ректальные расширители – особенно эффективны при хроническом запоре и геморрое. Назнав наши расширители при самом упорном хроническом запоре, вы поймёте, насколько они необходимы. Цена для специалистов-профессионалов в кавычках была 2,5 доллара за штуку. Идеальные ректальные расширители доктора Янга продавались с конца XIX века по 1940-е годы. Пока прокуратура по Южному округу штата Нью-Йорк не арестовала партию этих девайсов за маркировку, вводящую в заблуждение. Производитель, которому было мало рекламы расширителей, лишь как средство от запора, добавил на упаковку практически бесконечный список обещаний, как, собственно, и поступают шарлатаны. Компания даже заявляла, что анальная пробка избавит от запаха изо рта и неприятного привкуса. В инструкции также смело утверждалось: "Не забывайте использовать наши расширители. Не бойтесь пользоваться ими чрезчур активно". С этим не согласилось FDA Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Сошлось, что ректальные расширители не могут навсегда изстрях от запоров и геморроя. Собственно, при обострении геморроя такой расширитель, пожалуй, последняя вещь, за которую бы вы схватились. FDA также заключила, что слишком частое или слишком долгое применение этих штук может быть опасным для здоровья. Изъят игрус был уничтожен, и производство идеальных ректальных расширителей доктора Янга прекратилось. Впрочем, не переживайте. Их отличные копии вы можете легко отыскать в интернете. Аргонный аккумулятор. Вскоре после неудачи ректальных расширителей в мире появился психолог, чья потрясающая доктрина сексуальной энергии оказала большое влияние на западную культуру. Доктор Вильгельм Райх. Один из неофрейдистов второй волны разработал сложную теорию об универсальной жизненной силе аргоне. Аналогичной тому, что сторонники акупунктуры называют ци, а поклонники Звёздных войн просто силой. Райх считал, что аргон присутствует во всех живых организмах и что многие заболевания связаны с недостаточным или органическим током аргона. Какой же лучший способ создать органическую энергию и поделиться ею? Секс. Поэтому Райх активно поддерживал идею сексуальной свободы, заодно связывая её со сложными рассуждениями о революции рабочего класса. Он рассматривал либидо в качестве незаменимого источника жизненной силы, который постоянно подавляется институтом государства. Идеи Райха определённо не пользовались успехом у консерваторов, но зато пользовались им среди деятелей контркультуры послевоенной Америки. Поколение битников переняло его идеи, а также его аккумуляторы, аргонные ящики. Органический институт Райха создавал и продавал исключительно за пожертвования аргонные ящики. также известные как аккумуляторы органической энергии. По сути, это были просто большие коробки, в которых можно было часами стоять или сидеть. Их стенки конструировались из чередующихся слоёв органических и неорганических материалов, что, как утверждалось, способствовало накоплению органической энергии внутри ящика. Плохое настроение, нет сил, Можно просто посидеть в аргонном ящике пару-тройку часов, пополнить резервы аргона и вы снова как огурчик. Также ящики считались прекрасным способом аккумулирования сексуальной энергии. То есть опять же увеличение уровня аргона. Долгое сидение в ящике, где ваш аргон отражается обратно от стенок, должно привести к улучшению либидо. Да. Пожалуй, если 4 часа посидеть в замкнутом пространстве, секс и вправду будет очень, кстати. Учитывая, что мы говорим в прямом смысле о пустых коробках, можно только удивляться, что одно время они были невероятно популярными. В одну из них заманили даже Альберта Эйнштейна. Правда, там он быстро потерял терпение из-за одной интерес к учению Райха. А вот автор обеда на Гешом или голова завтрака, зависит от перевода. Уильям Бэроуз, в отличие от Эйнштейна, был убеждённым последователем Райха. Он соорудил собственный органический аккумулятор. С технической точки зрения, соорудил не по правилам, но правила вообще были не для Бэроуза. И часами сидел внутри, пытаясь облегчить симптомы ломки, то есть героиновой абстиненции. Для этой цели, кстати, аргонные ящики и могли бы быть вполне подходящими. Бироуз даже пригласил лидера Нирваны Курта Кобейна посидеть внутри, и по сей день в интернете можно увидеть фотографию, на которой Кобейн машет рукой и улыбается из аргонного аккумулятора. В 1993 году певец говорил, что прежде чем залезать внутрь, ему пришлось заставить Бироуза убить там всех пауков. В конце концов, заявления Райха о пользе метода для здоровья привлекли внимание и вызвали гнев FDA. Управление добилось федерального судебного запрета на распространение органических изделий. Райх и сам угодил в тюрьму за то, что продолжал распространять свои идеи и продукцию в разных штатах. Большая часть сделанного им была уничтожена. Если вы хотите сегодня посидеть в аргонном ящике, вам придётся смастерить его собственна вручную. Но не волнуйтесь, в интернете есть инструкции. Винтажные аргонные ящики времён Вильгельма Райха сегодня дефицит. Хотя один всё же ещё можно найти в музее Райха в Ренджли, штат Мэн, если вы, конечно, планируете путешествие по Новой Англии. И снова с нами рубрика «Интересный факт»! Джон Харви Келлок. Злаковым, да? Мастурбации нет. Доктор Джон Харви Келлок, основатель здравницы в городе Баттл-Крик, штат Мичиган, продвигал собственные идеи здоровой жизни. Знакомое имя? Да, потому что именно этот доктор вместе со своим братом Уиллом изобрёл кукурузные хлопья Келлекс. Исходно они назывались Гранула, то есть зёрнышко. Идеи Келлега насчёт здорового питания и контроля за весом вполне осмысленны: активные физические упражнения, умеренное количество калорий, вегетарианство и воздержание от алкоголя и курения. От чего ещё Келлекс Рианa требовал отказаться? От мастурбации. Он ненавидяв её и считал, что именно мастурбация вреднее всего для тела, души и разума. В своей книге 1877 года "Простые факты для старых и молодых" он подробно описывает ужасы этого самоистязания и распущенности. Создатель кукурузных хлопьев, естественно, считал диету важнейшим способом отучения от привычки к мастурбации. Келок писал: "Человек ществининый, хлебом из муки тонкого помола, жирными пирогами и пирожными, употребляющий пряности, пьющий чай и кофе, уящий. Такой человек никогда не будет слом удренным. Нельзя и переедать. Прожорливость учил Келок смертельно для добродетели. Крайне вредными также считались маринады и специи. Пожалуй, мир без специй и вправду совсем не так сексуален. Предшественник Келлога Сильвестр Грэм утверждал, что белый хлеб не содержит питательных веществ и рекомендовал употреблять только мучные продукты без добавок. В 1829 году вместо хлеба начали делать крекеры, которые употреблялись последователями Грэма в огромных количествах. Сама диета Грэма была вегетарианской, предполагала употребление в пищу цельнозерновых продуктов и прочей пищи, богатой пищевыми волокнами. Разумеется, никакого алкоголя. Крекеры также были частью плана по борьбе с анонизмом. И это были совсем не те сладкие крекеры, которые в Америке едят на пикниках с зефиром и шоколадом. Если бы Келок или Грэм попробовали современные печеньки, У них, наверное, случился бы смертельный оргазм. Секс полезен. Да, если вам не посчастливится найти аргонный аккумулятор, не страшно. Врачи убедительно доказали, что здоровая сексуальная жизнь очень полезна. И для этого совсем не обязательно часами проводить в коробке, чтобы заранее повысить уровень органической энергии. Регулярный секс укрепляет иммунную систему, снижает артериальное давление, улучшает сон и способствует борьбе со стрессом.